«Мы приехали к папе 1 января». В его словах сквозило мучительное чувство неуверенности и неустойчивости его положения, выбитость из работы. Рассыпан набор Марии Стюарт Шиллера в издательстве искусства. Из юбилейного многотомного собрания Шекспира выкинули все его переводы и Генриха IV заказали переводить кому-то заново. Упоминание его имени в чужих статьях ведет к их запрету. В театрах сняты спектакли с его переводами. Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгением Пастернак. Страница 541. В дни потрясений, когда я обращался к вам за защитой,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 Достаточно одного вашего недвусмысленного распоряжения, если вы пожелаете его сделать, чтобы ваши исполнители сами восстановили все подробности, не отягощая ими вашего внимания, и чтобы все изменилось. По последствиям я догадаюсь о вашем решении. Они мне будут ответом. Если же они не последуют... Даю вам честное слово, я без чувства личной горечи и обиды приму судьбу и расстанусь с лишними надеждами, как с ненужным заблуждением. Пастернак Хрущеву. 26 января 1959 года. Кроме членов семьи и Нины Александровны, да еще поселенного у них литфондом женщины-доктора, у пастернаков в эти дни бывали только наигаузы и асмусы. Однажды Как сообщил мне Борис Леонидович, зашла Лидия Корнеевна Чуковская. Всех остальных, ранее бывавших там, как ветром сдуло. Борис Леонидович никого не осуждал, но однажды сказал иронически. «Андрей, наверное, переселился на другую планету». Примечание. Пастернак имел в виду Андрея Вознесенского, который до того часто посещал его в Переделкине. Конец примечания. Иванова. Борис Леонидович Пастернак. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 292. Заговорили о переводах Бориса Леонидовича. Замечательные у него хроники, сказала Анна Андреевна. Я слечала. И Макбет. Я подлинник почти целиком наизусть знаю. Перевод очень точный. А Фауст? Пестро. Начало, где ангелы поют, лучше, чем у Гёте. Но вот Маргарита иногда у него грубее, чем надо. У Гёте она девочка. Примеряя убор, говорит, «Ах, какие богатые счастливые! А мы бедные». У Пастернака это место сделано не так наивно. Гораздо взрослее. Но дальше уже идет точно». Ему снова удается «Маргарита, дитя». Запись от 31 декабря 1952 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 57. На днях она, Ахматова, послала Борису Леонидовичу свою книжку с надписью «Борису Пастернаку Анна Ахматова». Попутное восклицание, книга, конечно, уже у Ольги. Он звонил с благодарностью, особо восхищаясь стихами «Сухо пахнут им мортели». Она негодующе. Он читает их впервые, я уверена. Это стихи десятого года. Запись от 9 мая 1959 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 355. Где-то в подпочве теперешних резкостей Анны Андреевны по адресу Пастернака мне иногда чудилась какая-то ее давняя обида, может быть, даже больше не заживающая рана. Думаю, что она ему не прощала, вернее, не могла простить, равнодушие к своим стихам. Я ни разу от нее не слыхал ни слова об этом. Но твердо уверен в том, что больше всего ее волновало отношение Пастернака к ее стихам, особенно к новым. Ведь она знала его автобиографию. Вступительный очерк к собранию стихов, где так много говорится о значении в его жизни поэзии Цветаевой, а Ахматовой уделено... Несколько строк. Почти вскользь, да еще как-то странно смещены названия ее книг. Речь идет, по-видимому, о вечере или о четках. А назван «Подорожник». Примечание. Имеется в виду следующий фрагмент из автобиографического очерка Пастернака «Люди и положение», написанного в мае-июне 1956 года по заказу Гослит из Дата для сборника стихотворений впоследствии неизданного. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах, другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, подорожник. «Пастернак. Люди и положение». Ахматова забыла письмо Пастернака к ней 1940 года по поводу «Из шести книг», где Пастернак подробно разбирает ее ранние стихи, книгу за книгой и признается в ранней любви к ним. Конец примечания. Она не могла, конечно, не помнить прекрасного стихотворения Анни Ахматовой 1928 года, но почему-то никогда о нем теперь не говорила. Не потому ли, что пастернаковский набросок ее облика «бессонная швея в призрачном свете белой ночи» был скорее изящным, чем вещим, а определение ее лирики – где крепли прозы пристальной крупицы, исходила из самых ранних ее признаков и как будто ими ограничивалась. Позднее, в откликах Пастернака на поэму «Без героя», Анна Андреевна помнила и ценила каждое слово. Но помнила она и другое. Прежде всего, его стихи, многие наизусть. Они в ней жили какой-то особой своей жизнью, как будто таились до времени и вдруг выплывали на поверхность цитат, эпиграфов, писем. Виленкин в 101-м зеркале, страницы 31, 33. Я вам рассказывал, что поссорился с Ливановым. Я кивнула. Зинаида Николаевна позвонила ему и сказала, что он может приехать. Но он поссорился с женой и приехал без нее, и уже пьяный. Мало этого, он привез целую араву, наверное, похвастаться соседнему столику в Национале, что может им меня показать. Прямо как у Достоевского. Вы помните, у него все знакомства начинаются с того, что кто-то приезжает не один, а буйной компанией. И начались такие преувеличенные восхваления и славословия, что мне не по себе стало. Я не нуждаюсь в преувеличениях. У меня есть своя реальная судьба. Все это лето я чувствовал себя хорошо, здоровым, нормально спал. А тут у меня такой неприятный осадок остался, что я принял снотворное, и оно не помогло. Потом принял еще раз. Я решил написать ему письмо с тем, чтобы прекратить отношения. Но я не так сегодня встал и неважно себя чувствую. Масленникова, Борис Пастернак, Встречи, страница 209. Дорогой Борис, тогда, когда поговорили мы с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва а теперь он есть и будет. Примечание. Незадолго перед этим случаем был другой конфликт с Ливановым, когда он в доме Пастернака нагрубил жене Погодина. Конец примечания. «Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница. А вчера, после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе» и двойная порция снотворной травы не дала мне сна. И дело не в вине, и в твоих отступлениях отправил приличие, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого, постыдного, занудливого прошлого, и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощенное напоминание. Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что, безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечения. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, «А я не лягушка. Не надо меня раздувать в вала!» «Я знаю. Я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты. Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобою — Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим, да поможет тебе Бог. Ничего не случилось». Ты кругом прав передо мною. Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе на Игаузу, Асмусу. А, конечно, охотнее всего я всех бы вас перевешал. Пастернак Ливанову. 14 сентября 1959 года. Дорогие Боря и Женя, Завтра я рано утром попытаюсь зайти к вам. У меня будет очень много дел в городе, и если я вас застану вставшими, это будет только на минуту, чтобы успеть сказать то, что я оставлю здесь в записке, если вы еще будете спать. Если можно перешагнуть через то письмо и забыть его, Сделайте нам радость, приезжайте к Зине на именины в три часа в воскресенье 25-го. Если это еще невозможно, переждем некоторое время и попытаемся восстановить все спустя более продолжительный промежуток. Я ни на минуту не переставал любить вас. Боря. Пастернак Ливанову. 22 октября 1959 года. Пастернак появился у нас в доме. Ранним утром на следующий день после получения родителями его письма. Умолял простить его и забыть письмо. Но отец уперся. Сказал, что не может простить предательство их многолетней мужской дружбы, что ему отвратителен выбранный для разрыва бабий способ писания оскорбительных писем. «После этого не удивлюсь, если ты сейчас начнешь здесь рыдать и падать на колени». Пастернак действительно заплакал и встал на колени. Он просил отца вернуть письмо, говоря, что если это письмо останется у нас в доме, отцу захочется его перечитать. «Не захочется. А тогда ты меня никогда не простишь». Вся эта сцена разыгрывалась в прихожей. Отец попросил маму вернуть Пастернаку письмо, повернулся и вышел. «Маму», когда она отдавала письмо, Борис Леонидович уверял, что ему необходимо самому перечитать это письмо, что он его плохо помнит, так как писал в невменяемом состоянии, и что письмо это он обязательно уничтожит. «Бедный Боря», — повторяла мама с зининой интонацией. Ливанов В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак. «Воспоминания и впечатления. Москва, 2002 год. Страница 92-93. 30 сентября 1959 года, во время воскресного обеда на большой даче, Ливанов снова начал что-то говорить о докторе Живагу. Боря не выдержал и попросил его замолчать. «Ты хотел играть Гамлета? С какими средствами ты хотел его играть? Не знаю, что было дальше». Но в понедельник утром Боря пришел ко мне и тут же написал короткое стихотворение. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще придам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Третья строфа не сохранилась в моей памяти. Тогда же он написал большое письмо Ливанову. Конечно, сердиться долго он ни на кого не мог. Вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу. Если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страницы 352 353.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 и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрии Андреевиче. Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизмы их рассуждений. Однако не мог же он сказать им, «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы»,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 Пастернак не пошел по пути присмыкательства перед властью, как многие другие. В чем они его упрекают? В том, что он против народа. Между тем, Пастернак отказался эмигрировать, отказался даже ехать получать Нобелевскую премию, чтобы до конца разделить судьбу своего народа, с ним не расставаясь. В том, что он внутренний эмигрант, Между тем, Пастернак никогда не смотрел назад, всегда вперед, хотя и он понимал прелесть всякого исторического прошлого. В том, что он эгоцентрик. Между тем, он поставил всю свою жизнь и судьбу под удар, чтобы служить высшим надличностным ценностям. В том, что он пал морально. Между тем, Пастернак всей силой своего таланта зовет Крестьянской любви, сам идет на Голгофу, в том, что он ведет политический подкоп под советскую власть, между тем вся сила Пастернака в том, что он стоит на высотах, с которых политика кажется чем-то очень мелким. Облик Пастернака из материалов радиостанции «Свобода», «Флейшман», «Встреча русской эмиграции с доктором Живаго»,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 Верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра. 1959 год. Утром раздался звонок из ЦК. То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, возмущенным голосом говорил Поликарпов, еще хуже истории с романом. «Я ничего не знаю», — отвечала я. «Я ночевала в Москве и еще днем рассталась с Борисом Леонидовичем». «Вы поссорились?» — спросил раздраженно Поликарпов. «Нашли время. Сейчас по всем волнам передается его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Все, что стихло, шумит вновь. Поезжайте, миритесь с ним». «Всеми силами удержите его от новых безумств!» Я начала одеваться, когда из Передилкинской конторы позвонил Боря. Лелюша, не бросай трубку», — начал он, — «я тебе все сейчас расскажу. Вчера, когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я все в это не хотел поверить. Пошел на большую дачу и написал стихотворение о Нобелевской премии». «Я написал это стихотворение Лилюша и пошел к тебе», – рассказывал мне Боря. «Мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мной и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать. Я рассказал, что только что потерял любимого человека. И показал ему стихотворение, которое нес тебе. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени». Страницы 346-347. Прокуратура СССР располагает материалами о том, что вы, злоупотребив гуманным отношением, проявленным со стороны советского правительства, и несмотря на публичное заверение о своем патриотизме и осуждении своих ошибок и заблуждений, которое, как вы сейчас утверждаете, было искренним, стали на путь обмана и двурушничества. Тайно продолжали деятельность, сознательно и умышленно направленную во вред советскому обществу. Ответьте. Передавали ли вы после этих публичных заверений кому-либо из иностранных корреспондентов свои антисоветские сочинения? Ответ. Действительно. В начале февраля этого года имел место случай неосторожной передачи нескольких стихотворений, в том числе стихотворения Нобелевская премия, корреспонденту английской газеты Daily Mail, который посетил меня на даче. Передавая эти стихотворения Брауну, я сказал, что не предназначаю их для опубликования, а даю их в качестве просимого автографа. На данной стадии расследования. Я должен предупредить вас, что если эти действия, которые, как уже сказано выше, образуют состав преступления, не будут прекращены, то в соответствии с законом вы будете привлечены к уголовной ответственности. Из протокола допроса Пастернака генеральным прокурором СССР, действительным государственным советником юстиции Руденко. «А за мною шум погони. Борис Пастернак и власть». Документы 1956-1972 годы. Страница 191. Хотя опасность, которую мне пригрозили самое последнее время, не преувеличенно смертельна, вещи бессмертного порядка, достигнутые наряду с ней, ее перерастают. Пастернак Д'Анджело 6 апреля 1959 года.